Глава 30 Гипнотизм Хотели бы вы обладать этой таинственной силой, которая восхищает и очаровывает мужчин и женщин, влияет на их мысли и управляет действиями и сделает вас, безусловно, господином всякого положения? У себя дома вы научитесь лечить болезни без лекарств, искоренять дурные привычки, вы узнаете, как снискать дружбу и любовь других, как увеличить ваш доход, осуществить ваши стремления, изгнать заботы и печали из ума и сердца вашего, улучшить вашу память, как устранять семейные неприятности, давать самые захватывающие из когда-либо виданных представлений и развить удивительную магнетическую силу воли, которая даст вам возможность одолеть все препятствия на пути к вашему успеху. Вы можете загипнотизировать людей моментально с быстротой молнии, усыпить себя или кого угодно во всякое время дня и ночи, уничтожать боль и страдания. Нью-Йоркский институт знаний В город мы выбрались тем же вечером. Отчаянно зевающий метелька, который, кажется, на ходу готов был уснуть, Еремей и я. Причем Фёдор лишь поклонился, да и прочие все сделали вид, что так и надо. Еремей сам сел за руль... И машина его низкая, черная, пусть не выглядела роскошной, но явно была получше наших приютских. А почему они молчат? Спросил я, услышав, как изменилось метельки на дыхание. Он, забравшись на заднее сиденье, просто лег, свернулся к калачком, сунув руки под щеку. «Фёдор и остальные тоже. Мы же и занятия пропустили, и работы, и сейчас тоже вон уехали. «Сказал, что вами велено заниматься, что приглядывается к вам один человек», – отозвался Еремей, пребывавший, как мне показалось, в весьма неплохом расположении духа, и что просил меня оценить, как его там, потенциал, его. И поверили, от чего бы и нет, люди охотно верят в то, что не создает им лишних проблем. А «Он, однако, еще и философ», – «Подремай!» – велел Еремей, обрывая дальнейшие расспросы. И я не стал спорить. Скинул растоптанные ботинки и скрутился кое-как. Места было не сказать, чтобы много, но вдвоем с метелькой уместились. Я даже сделал попытку подумать над ситуацией, но так вот соскользнул в сон. А когда проснулся, понял, что машина стоит, что за окнами темень и водительская дверь открыта, а у нее виднеется знакомая серая фигура. Я подавил зевок, пытаясь сообразить, где нахожусь, но получалось слабо, и тело разнылось вдруг, все мышцы разом, то ли от неудобного лежания, то ли от падений многих. «Эй!» – я дернул Метельку за ногу, та впивалась в ребра, но Метелька вставать не захотел, повернулся на другой бок и проворчал что-то невразумительное – «Давай, просыпайся, приехали!» И попытался нашарить ручку, но дверцу открыл уже Еремей. «Проснулся?» – спросил он. «На вот, перекуси!» Из бумажного пакета сытно пахло мясом, и запах этот тотчас разбудил метельку. «Спасибо!» Я вытащил лепешку с мясной начинкой. Щедро сдобренная специями, она была одновременно острада до невозможности и столь же невозможно вкусна! Метелька впился зубами во вторую, а Еремей только смотрел и курил себе. Дым несло в сторону. И мешался он с довольно характерным запахом. Ил, вода, трава. Мы на берегу реки, но не там, где вчера. Низкие домики, сцепившись заборами, заслоняли воду. Но она проблескивала чуть дальше, выше отражая лунный свет. Еще дальше, точнее выше по улице, проступали смутные очертания каких-то строений, огромных, уродливых, и трубы поднимались понад ними, подпитывая небо чернотой. «А где мы?» — спросил я. И Савка, в кои-то веке, очнувшись от своей ставшей уже привычной дремы, тоже вопрос повторил. «Заводская окраина», — Еремей потянулся, — «Машину тут оставим и прогуляемся. Там вот суконная фабрика стоит вышняцких. За ней в литейный заводец и еще один химический. Но его, поговаривают, скоро закроют. Переболовы в разорение вошли». Эти фамилии ни о чем не говорили, но слушаю. И мы идем. Еремей как-то сразу подстраивается под наш шаг, так и чтобы не приходилось бежать, пытаясь поспеть за ним. По той стороне доходные дома для работничков. Темные глыбины, в которых то тут, то там проблескивают искорки огней, они отделены от реки улицей и широкой полосой света. Исходит тот от фонарей, и главное, что все-то работают, ни одного битого. Но запах воняет тут прилично. «А мы куда идем? уточняю на всякий случай, лица Еремея не видать, да и поднимает он воротник своей шинели, то ли от нас заслоняясь, то ли от ветерка. Хотя ветерок теплый, а что смердящей химии, так это я понял нормально, обыкновенно даже. «Батька частенько грозился, что на завод нас продаст, там и подохнем». Метелька пристроился рядом со мной руки в карманы сунул – Сам же сутурился, выгнал спину причудливым горбом и шею вытянул. Хрен ему теперь! Сам сдох! И сплюнул под ноги. Еремеева движения я не заметил, только Метелька вдруг полетел кувырком. «Веди себя прилично!» — сказал Еремей наставительно. И выпрямился! Главное, спорить Метельке желания не возникло. Вскочил Отряхнулся под насмешливым взглядом и вытянулся в струнку. Было бы смешно, когда б я сам не вытянулся. Вот так лучше, а то и же взяли моду, корчат из себя. Идем же мы к Лужской больничке. «Это при Монастырской?» – уточнил Метелька и скривился. «На кой? Помогать станем?» Да! Он явно хотел добавить что-то еще, но потер затылок и благоразумно промолчал, чем заслужил одобрительный Еремеев кивок. «Правильно», — произнес тот, отрок в обществе людей взрослых надлежит помалкивать и видом своим выражать почтительность, а то никакого воспитания. Ничего, я из вас людей сделаю». Прозвучало это вдохновляюще. Что за больничка, уточняю? Так для бедных, — Метелька выпячивает губу, — для всякого там сброда. У кого на нормального лекаря деньгов нет. А то у тебя вот есть. Еремей приподнимает Метельку за шиворот так легонько, скорее силу демонстрируя, чем и вправду угрожать, пытаясь. Запомни, бестолочь, что с человеком в жизни всякое приключиться может. И отпускает. И еще, ежели кто думает, что слишком хорош, чтобы руками мараться, то вон, может, туточки подождать. Заставлять не стану, учить тоже. Киваем с метелькой вместе. Если у него и была мысль отказаться, то после этого заявления исчезла. Тут на окраинах, Еремей как-то сразу и успокаивается, богатым взяться неоткуда, рабочий люд. И многие едут из деревень за лучшую жизнь. Сперва сами, потом и семьи тащат. оно так как, пока силы есть, есть и работа. И платят за нее рублем. Многие на заводах вон и пайку дают, чтоб силы были, а нет. Так при лавке заводской всегда и на лист взять можно. «Под расписку?» «А цены?» – спрашиваю, подозревая подвох. «Верно мыслишь». Цены там иные, нежели в городе, но порой выбирать не приходится. А еще есть заводские кабаки, где рабочему человеку после трудового дня нальют рюмашечку за счет хозяина». Еремей спрятал руки в карманы. «Но только первую и без закуски. Умные люди такие кабаки стороной обходят. Оно ж сперва рюмашка, потом две и три. И понеслось». «Весь оклад и оставят, половину в кабаке, половину в лавке, а еще ж за жилье платить надобно, детишек кормить, да и самому тоже. Про лекарей говорить нечего, их тут отродясь не было». Улица обогнула мрачные громадины пятиэтажных зданий, чтобы завернуть к небольшому, отделенному от прочих забором строению. «Больничка». Церквушка тут стояла недалече и стоит по сей день, но та-то, сказывает, была старую, деревянную, а уж при ней монастырь имелся, тоже махонький. Еще, сказывали, при государе Иване поставленный, будто бы даже его женою, но тут уже врут люди, им дай бы чего такого повыдумывать. Так вот, раньше-то место сие с дальним, за городом стояло, после уж на отшибе. Но город рос, не выдерживая. Именно, и вырос. Больничку нынешнюю построила помещица Сунькова в благодарность. При монастыре то ли сына излечили, то ли дочь, то ли саму ее. Главное, что принимали там всех скорбных и болящих. Уже после, как город добрался, то порывались закрыть, но люди не позволили, да и Синод вмешался, дескать, фабрику в любом ином месте поставить можно, а церковь только на Намолином. Ну и больничка дело благое, в отличие от фабрики, а с Синодом желающих спорить немного. А ведь Еремей не просто так рассказывает, не для того, чтобы время занять, это тоже учеба. Они домишка, подновили и оградку, и монастырю деньжат добавили на содержание. А еще сказали так, что с фабриками и порядками их много тьмы в мир прибывает, и коль свет вовсе убрать, то беда случится. И обязали десятину отчислять на эти социальные нужды, вырывается у меня. «Именно», — Еремей повторяет, — «социальные нужды». «За десятину и содержит что больничку, что целителей с лекарями, что он болезных. Всех тут принимают». Ворота были открыты. Чуть дальше виднелся грузовик, на боках которого был намалеван привычный по старому миру красный крест. Правда, стороны его не были равнозначными. Скорее уж, походил он на крест церковный, тот, что батюшка Афанасий на груди носит. Из грузовика выгружали носилки, на которых кто-то протяжно стонал. Ночь тут потише!» Еремей остановился и поглядел на меня. «А я...» «Я понял. Тень моя питается болью и страданиями. А где их еще взять, как не в больнице? Особенно той, которая для бедных». И слегка наклонил голову, показывая, что сделаю, а потом отпустил ее. Черная капля скользнула в сторону, спеша убраться со освещенной дорожки. И что мы будем делать? Метелька на всякий случай отодвинулся за меня, прячась. Вот чего скажут, то и будете. Полымыть. Нам вручили по ведру и по швабре, причем так будто не было ничего-то удивительного ни в нашем появлении посреди ночи, ни в нашем желании, которое за нас высказал Еремей. И хмурая женщина в монашеском облачении, поверх которого был накинут халат, Еремея явно знала и даже улыбнулась. А после передала нас с Метелькой другой монахине, которая, собственно говоря, и выдала, что ведра с иной амуницией, что коридор с заданием он и вымыть. «Не понимаю», – проворчал Метелька, когда мы остались с ним вдвоем, – «нахрена оно?» Коридор уходил куда-то, вдали был освещен тускло. Из ряда ламп горело лишь две, в начале и в конце коридора. Выкрашенные в белый цвет стены казались серыми, да и в целом ощущения тут своеобразные. Точно, своеобразные, знакомые такие. И запах вот... Нет, не лилейно-кладбищенский, скорее уж близкий к тому, будто полынья не открылась, а вот приотворилась, готовилась». «Надо стало быть надо», — сказал я, вытаскивая из ведра тряпку. Вода была холодной, тряпка мочалистая и скользкой, а еще она сама по себе воняла, но чем-то знакомо больничным. С нее покатились дорожки воды. «Ты прям как не знаю кто. Дай сюда, вот так, гляди, складываешь и выкручиваешь. Никогда белье не отжимал». «Никогда», — говорю, И выкручиваю, как показывает. «А ты отжимал?» Спрашиваю, чтобы отвлечь и самому отвлечься. «Мамке помогал. Ей уж тяжко было. Руки крепко болели. А у нас лекарей не было. Только бабка от нас, знахарка. Мамка к ней ходила, меняла яйца на травы или вот молоко. Творог еще. Они чутка помогали. Бабка и мазь сделала. А почему в город не поехали? Ну, к врачу». «Борчук ты!» Метелька ловко накрутил тряпку на деревянную перекладину швабры и в руки мне сунул. «Лекарь — это дорого. Он, может, полрубля за визит возьмет, а может, и целый рубль, а то и три». В Метелькином представлении деньги были большими. «Я же... не знаю. Надо тоже разбираться и с деньгами, и с тем, сколько их у меня. А то стопка-стопка, и но мало это или много, поди пойми. Так-то деньги у нее имелись». Метелька показал, как правильно взяться за швабру. «От, от края гони и к стеночке, не размазывай, а к себе давай грязюку. Но ехать – это ж долго. На кого хозяйство оставить? Малых? И отец, если б прознал, что она на докторов деньгу тратит, точно побил бы. Некоторое время мы просто молча елозили тряпками по полу. Я прислушивался к тому, что делает тень, но пока долетали только смутные ощущения радости и сытости. Сила ею поглощаемая досталась и мне, наполняя Савке на тело. Да и само начнулся, я поспешил уступить место. Глядишь, если так подкармливать, он и уходить перестанет. А мне маменька лекаря вызывала. Савка не смог промолчать. Сперва вот такого, который местечковый, а потом и целителя, и еще одного... Какого? Не знаю. Савка нахмурился, и я почувствовал, как он пытается вспомнить. «Лекаря я еще помню. Тот опиумные капли выписал, чтоб голова не болела. Вот же хрень!» А целитель потом на то ругался, говорил, что боль – это не за просто так, что ее слушать надо, а из-за опия сила его гуляет. Но потом уже не помню, горячка случилась. Тень была этажом ниже. Надо же, насколько поводок удлинился. Интересно, как далеко она вообще уйти способна? В принципе, главное, слышу ее ушами или что там у неё. Помню, то жарко было, то холодно. Так холодно, как никогда. Мы один раз на ярмарку пошли, и я рукавички потерял, а мама не сразу заметила. У меня тогда пальцы прям белыми сделались. Она ещё ругалась потом, что пальцы едва не отморозил. Савка замолчал, сообразив, что говорит чего-то не то. барчук и есть барчук проворчал Бетелька, но уже без прежнего раздражения. «У меня вон варежки были батины старые, и на речку я сбегал сам, порой и без них. Пальцы, когда белые, подышать на них надо и потереть. Как не помер?» «Не знаю. Мне показалось, что умер, а потом мама плачет. И голос такой говорит ей. Страшный голос. Я очень его испугался». Но мама запила и стало хорошо. Я к ней вернулся, она плакала. Так плакала, и мы потом уехали. Оказалось, что она дом продала. Я думал, что вот так просто. А теперь думаю, что не просто, а чтоб тому лекарю заплатить. Или не лекарю. Или эта Савка обряд запомнил, который нитями душу к телу привязал. Если так, то такие вещи не могут стоить дешево. И выходит, зря опенял Савкиной и Матушкина глупость с беспечностью. Заплатила она, все отдала, что имела. Или почти все. А для прочих выдумала сказку про обман. «Я б тоже все продал, чтоб младших спасти», ответил Метелька присерьезно. но кому она надо было?» И дорогу закрыли, как болезнь началась. этот сказали «карантин». Подсказываю Савке слово, а он его и произносит, и метелька кивает. Он самый, заперли и никого-то, пока охотники не пришли, а пока же ней, и лечить было некого. Он тяжко вздыхает. «Я тоже тогда приболемши был. Сказали, что от нервов, что не заразный, но лишь мя три сетмицы лежал. Он загнул три пальца». А как очнулся, так вон тетка, она-то все и нашла, мамкину захоронку тоже, сказала, что ничего-то там не было, врала, небось. Так мы с ним и дошли до края коридора. А еще я вдруг понял, что метельку ко мне Еремей приставил и вовсе не за тем, чтоб тот показывал, как правильно отжимают тряпку, иное что-то. А что? Чтоб вас... «Ненавижу такие вот загадки». Но пол мы домыли, а потом я тихонечко спустился этажом ниже, туда, где гуляла тень. Снова коридор и приоткрытые двери. Свет тусклый, но его не гасят даже ночью. Я ступал осторожно, хотя доски пола все же прогибались под моим весом и скрипели. Впрочем, скрип отмешался с другими звуками, тяжкими стонами, оханьем и чьим-то бормотанием, в котором слышалась то жалоба, то молитва. Приступы кашля такого разного перебивали это многозвучие, а единожды раздавшийся протяжный крики вовсе растревожил коридор. — Порадуйся, дурочка! — этот голос раздался из приоткрытой двери. — Отмучился, отболел, прибрал Господь невинную душу. Ответом был вой какой-то совершенно звериный, выворачивающий наизнанку. Тень и та замерла. «Ишь!» — дверь распахнулась, выпуская кривобокую уродливую женщину, которая поддерживала такую же. «Убивается как?» «Не бойся, первый», — отвечала вторая. «Первого хоронить завсегда так. Потом повыкнется. У них и голоса-то были схожие. На меня они посмотрели одинаково безразлично. «Что?» – я хотел спросить, но не смог завороженный дрожанием воздуха. Будто женщин окутывала полупрозрачная вуаль. Она то поднималась, потревоженная их дыханием, то снова ложилась на плечи, скрывая черты лица. «Сынок помер», – сказала левая крестясь. «Отмучился. Круп у него. Сразу видать, что не жилец». А хороший мальчонка, ладный, ничего, отвоит и приспокоится, другого народит. Но пока ты еще отвоит. Это было сказано уже с печалью. Ночь на дворе, спать-то охота. И они двинулись прочь, а тень, подскочивши, вцепилась в эту отуаль, затрясла головой, пытаясь стянуть ее. Вой продолжался, он был приглушенным и полным тоски и тень, спешно проглотив шмат вуали, прореха тотчас заросла и затянулась, кинулась на голос. Я же не сумел потянуть ее обратно. Просто вот комната кровати. Кровати стоят в три ряда, некоторые огорожены ширмами, но большей частью и так. Узкие проходы, Люди на кроватях видятся такими смутными силуэтами. Они накрыты кто одеялами, кто просто вот куртками какими-то, то и вовсе трепьем. Запах мочи, гноя и немытых тел. Но эта женщина у окна выделялась средь прочих. Она сидела, вцепившись рукой в руку и покачалась взад-вперед, взад-вперед. Глазами тени я видел ее застывшее лицо с приоткрытым ртом, из которого вырывался уже не вой, но крекочущие звуки. На постели лежал ребенок. Не знаю, сколько ему, я ничего не понимаю в детях, но Савка вдруг задрожав исчез, я... Я просто смотрел на кровать. На тельце, что вытянулось на этой кровати, на женщину и на теней, что кружились над ее головой. Вот полупрозрачные, тонкие, что дымка они вытекали из стен, просачивались сквозь потолок, чтобы расправить крылья, и каждая тянулось то ли клювом, то ли хоботком к ней, почти обезумевшей от горя матери. «Хватит выть!» — донеслось с угла. «Было бы чего! Радуйся, дура!» Тени встрепенулись, отпрянули ненадолго — и моя крутонувшись вцепилась клювом в податливое крыло. Эту бледную она заглотила сразу, потом вторую и третью, и меня окатило теплом, и чувство было до того пропирающее, но при том приятное, что я сам едва не застонал. Наплодят ублюдков, потом горюют. Я тихонько выбрался из палаты и уже в коридоре прижался спиной к холодной стене. Меня потряхивало и еще дико тянуло посмотреть. «Что за...» Ослыхал, что из пятой сидяков-таки отошел. Те двое гуляли по коридору, разговаривая во весь голос. Так прям днем и приставился. Господи, спаси его душу! Еще свезло, что днем батюшка был. Так уговорили соборовать. Те не суетились. Теперь я видел их. И в этом пологе по крови, лежавшем на женщинах и удражании желтого света, словно собиравшегося погаснуть, и в самом коридоре. «Небось, женушка не выла!» — сукоризной сказала вторая или первая. «А с чего ей? Молодайка-то! Схоронит муженька и заживет по-человечески. А все почему? Жадный он!» Капиталец-то имелся, а он на лекаре жалел. Мол, бесплатный, не хуже. Вылечит. Вот и вылечил. И куда покойнику капиталы? Тени снова под ногами прорастали на стенах уже знакомыми клочьями мха. Тени сами лезли в руки, и я, не удержавшись, схватил одну. Она задрожала, рассыпаясь пылью, а в руке сделалась жарко. И жар этот стал силой.